Глава пятая. Гардероб. Мода, вес, природа. Почти вся одежда, которой пестрят бренды масс-маркета, всегда сделана из дешёвых синтетических материалов. Такие вещи быстро скатываются, теряют форму, выцветают и любыми другими способами приходят в негодность быстрее, чем вы бы хотели. Это, по сути, одноразовые вещи. Уже после нескольких стирок они выглядят так, будто у одежды тоже бывает тяжелое похмелье, и у вас, скорее всего, пропадет желание их после такого носить. Только привыкаешь к платью, как пора бы уже идти за новым. Если вдруг, покупая очередной предмет гардероба в магазине из разряда «все для всех» со скидкой 70%, вы в уме прикидываете, что пусть вещица-то не суперкачественная, но ведь вы через пару месяцев сдадите ее на переработку, у нас для вас так себе новости. «Переработка одежды на самом деле» Это никогда и из старой одежды делают новую. Новую одежду изношенной никто не произведет. Тем более, если речь идет о синтетике. С переработкой синтетики, в принципе, в мире большие проблемы. Интересный факт. В России вся сданная в переработку одежда идет на ветошь или разволокнение. Разволокнение позволяет сделать набивку для мягкой мебели и матрасов. А ветошь — это все то, чем пользуется на автомойках, производствах, и тех местах, где нужно чем-то протирать оборудование. Если такую реинкарнацию можно назвать второй жизнью одежды, то это жизнь уныла, коротка и не совсем то, что мы себе представляем под переработкой. При этом даже на такие нехитрые задачи, как протирка машин в автомойке или мытье полов в школах, вербуют в основном только самых крепких и натуральных бойцов. Далеко не все ткани прокатят. Синтетику к натуральным тканям могут примешивать в небольших пропорциях, но это случается не так часто, как хотелось бы. Поэтому дешёвые вещи, совсем недолго вам прослужив, с наибольшей вероятностью отправятся на свалки, даже если вы, казалось бы, принесли их на переработку. Более качественные вещи — хорошая инвестиция в долгосрочные отношения со своим гардеробом и окружающей средой. Обычно они сделаны из натуральных материалов, меньше изнашиваются и линяют, прочно сшиты и рассчитаны на долгие годы службы. Умеренное использование красителей — Показатель производителя, стремящегося к сокращению своего экологического следа, так как красители всегда токсичны и всегда попадают в водоемы. Какие материалы считаются экологичными? Лен, конопля, редкая, но очень прочная и ценная ткань из крапивы, органический хлопок, органическая шерсть. Например, если вы выбираете свитер, то найдете в магазинах как свитеры из чистой синтетики полиэстер, акрил, полиамид, так и из натуральной шерсти или хлопка с примесью шерсти, которые в зависимости от бренда могут быть органическими. Кроме фактора выбора материала, есть еще выбор самого предмета. Сейчас в моду входят капсульные коллекции одежды и капсульный подход к гардеробу. По сути, он означает, что вместо того, чтобы покупать вещи наугад, потом по факту пытаясь подобрать, к чему в вашем гардеробе она подойдет, вы заранее продумываете свой гардероб как набор взаимосочетающихся вещей и все покупки делаете с пониманием, с какими именно своими вещами вы планируете носить новую покупку. Когда каждая вещь в гардеробе сочетается с остальными, это экономия сразу много чего, и не только природных ресурсов. Времени раздумий у шкафа по утрам, чтобы и с чем бы надеть. Денег. Ведь мы заранее знаем, чего в нашей капсуле не хватает, и что требуется купить, а что лучше оставить висеть на вешалках магазинов. В общем, если поработать над своим гардеробом, продумать свой стиль и составить свою капсулу, или даже несколько, это поможет избежать стихийных бесполезных покупок и покупать только то, что действительно нужно, и что вы будете с радостью абсолютно точно носить. А если ваша капсула при этом будет подобрана из качественных вещей и натуральных тканей, то она будет с вами долгие годы, экономя, помимо всего прочего, приличное количество природных ресурсов. Что касается обуви, с ней все еще интереснее. На всю нашу широкую страну существует только один завод в городе Дмитрове, Дмитровский завод РТИ, который занимается переработкой подошв, превращая их в резиновую крошку для покрытия на детских площадках и других нетривиальных нужд. Помимо этого завода, мы не знаем ни одного места, где готовы перерабатывать обувь хотя бы частично. А уж верх от обуви не нужен вообще никому, потому что делать с ним решительно нечего. В результате, Мы имеем необъятные потоки дешевой обуви и синтетических материалов с одной стороны и полное отсутствие возможности ее повсеместно переработать с другой. Хорошая качественная обувь при несколько более высокой стоимости вполне может прослужить вам 10 лет, и если посчитать, сколько пар одноразовой дешевой обуви вам на эти 10 лет придется закупить, математика будет не в пользу последней. Это как раз тот случай, когда экологичная экономична. Если вы слушаете эту главу, вы вряд ли принадлежите к тем покупателям, которые обновляют гардероб каждый сезон просто потому, что бренды выпускают новые коллекции. Обычно это относится не к базовому гардеробу, а к модным новинкам. Совершенно понятна логика производителя. Однако тем из нас, кто не обладает уникальным талантом носить вышедшие из моды вещи стильно, такая привычка грозит регулярными тратами на вещи, которые уже в следующем сезоне будут смотреться устаревшими и которые нужно будет куда-то из своего шкафа одевать Когда приходит момент распрощаться с вещью, мы рекомендуем отдавать вещи в хорошем состоянии на благотворительность. Это будут совершенно разные фонды и организации, в зависимости от того, где вы живёте. Будь это пункт сбора одежды для нуждающихся при церкви, приюте для бездомных людей, или фонд, организующий сбор и реализацию одежды в секонд-хенды. Например, верхнюю одежду лучше отдать в приюты для бездомных людей или организации, занимающиеся помощью им. Теплая верхняя одежда всегда очень нужна и цена в холодных российских условиях, при том, что переработка для таких вещей по большей части невозможна. Существует также бесчисленное количество локальных свопов, сайтов, где можно отдать одежду тому, кому она пригодится, или даже продать ее в зависимости от состояния. Новых хозяев детским вещам через эти же каналы найти не составит труда. В общем, шанс найти ненужные вам более вещи хозяина и не отправлять ее на свалку – исключительно велик. Нам повезло, что в нашей стране существует огромное количество инициатив взаимопомощи подобного рода. Вывод. Выбирайте вещи из качественных тканей, с которыми вы будете вместе надолго. Там, где это возможно, отдавайте предпочтение натуральным тканям, а не синтетике. Обновляйте свой гардероб, когда в этом возникает реальная потребность, а не когда витрины брендов запестрели новыми коллекциями. А еще лучше — Сделайте свой гардероб капсульным. Когда случилось неизбежное и вещи вам уже не подходят, отдавайте то, что в хорошем состоянии, на благотворительность. Выбираем ткани. Тонкий вопрос. Что экологичнее, синтетика или натуральные ткани? Это сложный и прямо-таки тонкий вопрос, в котором однозначный ответ требует не только оценки жизненного цикла каждого вида ткани, но и выбора из трудно сопоставимых зол. Один из основных аргументов в этом диспуте – огромное и растущее население в почти 8 миллиардов человек по состоянию на 2020 год. Все чаще из различных источников слышны опасения, что природных материалов на всех уже очень скоро перестанет хватать. Проще говоря, нас уже слишком много для такой небольшой планеты. Хотя, оговоримся сразу, для жизнеспособности эта популярная точка зрения должна подтверждаться расчетами, которых пока нет. Если исходить из такой точки зрения, то синтетика, наряду с пластиком и другими искусственно созданными материалами, выглядит как вполне себе выход из положения. Сравнение жизненного цикла полиэстера, нейлона и акрила с хлопком показывает, экологический след хлопковой ткани, рассчитанный как сумма энерговода и пестицида потребления по всему циклу от подготовки сырья до изготовления ткани, удивительным образом превышает экологический след, например, полиэстера. Здесь мы говорим об обычном неорганическом хлопке, который выращивают без использования каких-либо синтетических сельскохозяйственных химикатов. Действительно, хлопок, к которому мы привыкли как к чему-то эко, на поверку оказывается совсем не зеленой историей. При относительно низкой урожайности, немного цифр, 570 килограммов с одного гектара, и крайней уязвимости для вредителей, он истощает почву и требует огромного количества воды и химикатов. Научная справка. На выращивание хлопка идет 16% мирового производства пестицидов. Водопотребление для производства 1 кг хлопковой ткани составляет порядка 10 000 литров. Для сравнения, максимально эффективная с точки зрения своего экологического следа натуральная конопляная ткань для производства не требует пестицидов, дает 1450 кг волокна с 1 гектара, потребляя при этом 2300 литров воды для производства одного килограмма ткани. Согласно данным Стокгольмского института окружающей среды, СЭАИ, если распределять проанализированные ими материалы, хлопок, органический хлопок, коноплю и полиэстер по нагрузке на окружающую среду от наименьшей до наибольшей, то самой зеленой окажется конопля, затем органический хлопок, затем полиэстер, затем обычный хлопок. Подобные исследования жизненных циклов, правда, не учитывают два серьезных минуса – которые есть у любой синтетики. Первый минус — наводнение нашего мира пластиковыми микроволокнами. Они обнаружены и присутствуют на регулярной основе в воздухе, водопроводной воде по всему миру, морской воде и льдах на обоих полюсах, в почве, в городских осадках, в снегах, удаленных от цивилизации гор, в общем, везде. Поясним, каким образом это происходит. Волокна попадают в окружающую среду, отрываясь от нашей синтетической одежды — приноски и особенно стирки. А так как очистные сооружения объекты такого размера не улавливают, микроволокна через сливную трубу попадают прямиком в водоемы, и далее ими начинают питаться самые мелкие водные животные, и так они путешествуют до самых верхушек пищевых цепочек. Синтетика — это тот же пластик в форме нити. Вы уже можете представить дальнейшие последствия, вспомнив все, что мы обсуждали в этой книге о воздействии пластика микро- и наноразмеров на живой организм. Как оценить потенциальный ущерб размера и масштабы которого нам еще не понятны в сопоставлении натуральных и синтетических тканей? Второй минус. Исследования, подобные Стокгольмскому, в расчетах экологического следа синтетики, исходят из того факта, что ее можно переработать. Основано это утверждение на том, что такие технологии есть в Японии. А теперь сравним размеры Японии и остального мира, где таких технологий пока нет совсем, и представим, насколько ничтожен процент такой переработки в планетарном масштабе. Да, и еще вспомним о том, что синтетика может быть переработана, как и любой полимер, ограниченное количество раз. И в итоге получим веками перегнивающие на свалках тонны искусственных тканей. Увы. Интересный факт. Основные виды синтетики, которые вы найдете в составе одежды, это полиамид, полиэстер и изготовленный из него флис, акрил, нейлон, эластан, И это не исчерпывающий список. На синтетику часто возникает аллергия. Наша кожа не очень любит быть покрытой пластиком. Исключение составляет вискоза. Она производится из древесной целлюлозы и более дружественна к коже. Вывод. Как выбрать между экологическим следом хлопка и повсеместным наводнением микропластиком окружающей среды, непонятно. Это выбор из двух зол, и вопрос для всех на самом деле открыт. Посоветовать тут можно только одно. Покупать только прочные качественные вещи, которые вы будете носить много лет. Чем чаще и дольше вещь используется, тем больше она окупает затраченные на ее производство ресурсы. но ну, а если она сделана из натуральных материалов, она достаточно быстро разложится, если ей не повезет попасть на переработку. Лично мы в этом ворохе противоречивых аргументов предпочитаем натуральные ткани с малым экологическим следом – лен, коноплю, органических хлопок. Когда-то одежду делали из крапивного волокна. Оно было известно своей прочностью. Такая одежда служила долго. Сейчас технология ушла, но мы очень хотим верить в то, что если появится спрос на такие ткани, возродится и предложение. Яркие реки, кислотные берега. Для многих из нас одежда нейтральных цветов даже звучит скучно. Выбирая вырви глаз предметы гардероба, нужно понимать, что красивые яркие цвета нашей одежды — это... Как ни неожиданно, настоящее экологическое бедствие рек Юго-Восточной Азии, о котором не принято широко говорить и которого, честное слово, не стоит яркость наших переполненных шкафов. Интересный факт. Красители для ткани были натуральными до 1856 года. Потом началась эра синтетических красителей с изобретения в Англии первого из них — мавиина. Такие красители дешевле и легче в производстве, чем натуральные — быстрее окрашивают ткань и невероятно расширяют палитру возможных оттенков. Между тем, сточные воды текстильно-красильных фабрик считаются одними из самых загрязненных среди сточных вод всех секторов промышленности. Уступают они только сельскохозяйственным стокам до отказа наполненным пестицидами, инсектицидами и прочими ядами. Азиатские текстильные фабрики, на которых производится практически вся одежда вокруг нас, известны тем, что поголовно грешат несоблюдением базовых экологических норм и экономенной очистки сбрасывают сточные воды в реки. Учитывая то, что четверть красителей по технологии теряется в процессе окрашивания, отсутствие очистки сточных вод приводит к тому, что в странах текстильного производства, где халатно относятся к нормам, Китай, Индонезия, Бангладеш, Вьетнаме, появились ярко-синие и красные реки. Звучит креативно, но на практике так себе. Синтетические красители токсичны и, кроме того, снижают прозрачность воды, подавляя фотосинтез водорослей. Рыба в таких водоемах быстро гибнет, и река становится непригодной для орошения полей и получения питьевой воды. При этом синтетические красители, убрав всех конкурентов из водоемов, остаются в них надолго сами. Они обладают отличной устойчивостью к солнечному свету и не подвержены биоразложению. Примером такой убитой реки Может быть, река Читарум в Индонезии. Можно сильно удивиться, рассматривая спутниковый слой карт этих стран. Целые куски рек разных цветов. В азиатских медицинских учреждениях уже нередки очереди из сотрудников предприятий, у которых пластами слезает кожа, возникают сильнейшие аллергические реакции или рак. Всё это в облегчённой форме грозит обычному потребителю, если часто носить одежду, обработанную яркими красителями. Ведь в таком случае... Нам приходится всей поверхностью тела соприкасаться с токсичной смесью краски, солей, щелочи и металлов. На данный момент таких красителей около 8 тысяч. Есть разные классы, и, что интересно, они могут получаться, например, на основе веществ, также использующихся как пестициды и гербициды. Еще одна проблема гардероба ярких цветов в том, что для окрашивания тканей используется колоссальное количество воды. -69 триллионов литров каждый год. Это ни много ни мало – 380 озер Байкал ежегодно. Только на одно окрашивание. Представьте себе. Вывод. По возможности, выбирайте одежду натуральных цветов. Кроме того, покупайте, что возможно, в секонд-хендах, не берите дешевые недолговечные вещи, и очень важно, выбирайте ответственных производителей одежды. Велик шанс, что они тщательно следят за деятельностью своих азиатских фабрик.